Глава 10. Не подозревая о моих пошлых мыслях, мистер Фирст тем временем вывел ок меня на улицу. Я открыла было рот, чтобы напомнить о форме, которую я оставила в подсобке, но тут же закрыла его обратно. Там ещё и плащ, между прочим, с рунами от водоглас высшей категории, о которых первокурснице знать ещё рано, а гражданской так и вовсе не положено. Ничего, помёрзну немного. Ректор оглянулся на меня, Втянул сквозь зубы прохладный ночной воздух и рваными движениями принялся расстёгивать пиджак. Прежде чем я подумала нехорошее, меня посередину бедра укрыла тёплая, пахнущая мужчиной и терпким кофе шерстяная ткань. "У вас есть мозги, студентка?" строго вопросил он, пристально глядя мне в лицо. Видимо, пытался рассмотреть содержимое моей головы. Я сдержанно кивнула. "Разумеется," подтвердила вслух, заметив на его лице недоверие. Без мозгов тело умирает, наукой доказано. Ну зомби можно поднять, но он будет совсем уж безмозглым. Извините за каламбур. Что-то меня понесло. Судя по виду мистера Фирса, он тоже так решил, потому что нервно дёрнул щекой и ухватив за плечи, потащил куда-то. Вам о мужестве думать нужно, назидательно сообщил он. Не пристало юной деве по борделям шастать. Поздно мне думать о замужестве, со вздохом отозвалась я, вспоминая, как искала пару все эти годы. Но ну вот обязательно топтаться по больному. Не то чтобы меня можно было назвать престарелой, драконы живут в разы дольше людей, но моей нынешней человеческой личине давно перевалило за 40, и вид у неё соответствующий. Вы что, там уже успели поработать? Он перестал тащить меня в неизвестность. И встал, как вкопанный посреди тротуара, переводя взгляд с моего покрасневшего, возмущённого лица на ярко-розовую вывеску у веселительного заведения. "Да где я только не работала", ответила я чистую правду и уставилась на него с вызовом. "Может, хоть теперь отпустите? Ещё успею съездить в участок и поговорить с Хагом лично. Ребятки, конечно, скорее всего, просто подурить выбрались, но вдруг за ними стоит кто-то посерьёзнее?" сначала бордели, а потом гладишь и похищения. Представят как игру, или этот, как его, конкурс на мужественность, отбор. На лице мистера Фирса тем временем отражалось богатейшее гамма чувств и эмоций. Омерзение к его чести я не заметила. Преобладали сочувствие и жалость, от чего меня окончательно понесло. Забирайте свой пиджак. Я сама до общежития доберусь, гордо заявила я. Надеюсь, не было заметно, с какой неохотой стягивалась с плеч уютную ткань, в которой успела пригреться. Я самостоятельная девочка. Вижу, процедил сквозь зубы ректор, едва сдерживая раздражение. Вырвал из моих рук несчастную деталь гардероба, встряхнул и снова закутал меня, только теперь ещё и замотал, как гусеницу в кокон, не вырваться. Ещё и за шею прихватил, чтобы точно не вывернулась. Наши лица оказались так близко, что я рассмотрела мельчайшие точки на радужках его глаз. Дыхание смешалось. Его от чего-то пахло яблоками, моё осадком после напалма, огнём и спиртовой отрыжкой, выпивкой иными словами, крепчайшей. Внезапно я с внутренним содроганием ощутила, как дракон, эта предательская ящерица, переполз под удерживающую меня руку. свернулся там клубком и чуть ли не замурлыкал паразит эдакий минуточку что вот этот чёрствый сухарь вреднющий зануда моя пара я попятилась споткнулась и если бы не удерживающая меня железная хватка упала бы ещё и напилась поди сделал свои выводы ректор и зачем-то подхватил меня на руки жаловаться грех Так ещё удобнее было принюхиваться, и чем дольше я втягивала смутно знакомый мужской запах, тем активнее обисновался дракончик, наровя материализоваться и переползти на мистера Фирса, чтобы пометить. Я мысленно шикнула на разошедшуюся рептилию. Если это и правда наша пара, вместе и пометим. После, сначала неплохо бы проверить Пальцы мои скользнули к распахнутому вороту чёрной рубашки, выглаженной так тщательно, что уголочки воротника стояли колом. Ректор сбился с шага. Вы тоже, видимо, выпили, промурлыкала я, проводя по гладкой коже ногтем. Неужели и он что-то такое чувствует? Вдруг всё-таки повезёт, и мне удастся завести пару драконят. Достаточно одной ночи, когда я в подходящем настроении, а после Мне ведь не обязательно заключать брак. Что там? Ему и о парности сообщать не обязательно. Заманить в спальню, и дело с концом. Какая мне разница, насколько он чёрств и уныл? В темноте и так сгодится. Мистер Фирс отчётливо сглотнул, так что кодык под моими пальцами дёрнулся. Ваш дядя в курсе того, чем вы занимаетесь после занятий? строго вопросил он. Меня как холодной водой окатили. О чём я думаю? Я же сейчас Дафна, нежный, наивный дядин цветочек. Ну, залезу я в постель к ректору. Бедняжке же ещё учиться тут лет 5. Как она будет ему в глаза смотреть? А он? А если захочет продолжение? На этой мысли все мои воображаемые гребни поднялись дыбом. Будь я в Постаси, ещё и зарычала бы. Впрочем, и сейчас из моей груди вырвалось нечто угрожающее. Чужая баба с моей парой не отдам. Если вас тошнит, скажите, я поставлю на землю, всё так же хладнокровно предложил мистер Фирс. У, человек, вот как можно перепутать урчащий желудок и разъярённого дракона. Я от возмущения аж успокоилась. Нет, тут всё нужно как следует обдумать, составить схему соблазнения, желательно, чтобы меня было не опознать при этом. Тимоната, мой друг. Да. А пока плана нет, я затаилась, позволяя себе нести и наслаждаясь ароматом долгожданной пары. Зануда занудой, а пахнет он просто отлично. Вы там не заснули, мистер Дирк? Я ещё не закончила с наровоучениями. Да нёсся до меня насмешливый голос, и меня впихнули в авто. Спасибо не в багажник, а на переднее сиденье. Мистер Фирс захлопнул дверь. Обошёл машину и сел за руль. Ввёл он так же аккуратно и правильно, как и читал лекции. Медленно, печально меня аж укачивать начало. "Но продолжайте", вяло разрешила я. "Вы не ответили. Дядя знает", отрывисто бросил он, внимательно глядя на дорогу. Хотя по ночи она была совершенно пустой: ни пешеходов, ни других авто. Редкие такси ползли ещё медленнее нас. Оплата-то капает по минутной. Знает, конечно, он меня туда и послал. Не вникая в суть вопроса, ответила я чистую правду. Последовавший взрыв возмущения застал меня в расплох. "Я ему устрою", кипел мистер Фирс. "Отправлять невинную деву в подобные заведения это уму непостижимо. Но зачем? Присмотреть за теми двумя", слегка с лукавила я. Меня просили присмотреть за всеми студентами, но подробности моего задания рассказывать я не собиралась. И так хожу по краю. Хагс меня шкуру сдерёт, если выживет после визита разъярённого архимага. Помимо воли, я залюбовалась бушующим ректором. Вот сейчас, поглощённый эмоциями, он прямо-таки притягивал взгляд. Кажется, долго уговаривать его не придётся. Под маской сухаря и зануды скрывается настоящий вулкан страстей. Главное направить его в нужное русло. Например, на заделывание драконят. Похоже, не так всё и грустно-печально будет, как я себе поначалу представляла. Возможно, даже с огоньком. И что вы намеревались увидеть, как они будут доказывать свою мужественность с какой-нибудь подшей женщиной? Езвительно поинтересовался ректор. С каких пор мистер Анорисе интересуют столь интимные детали до такой степени, что он посылает на разведку свою племянницу, а не специалистов? Хотелось сообщить, что я лучший специалист. Пусть и не по слежке, а по вскрытию, и лучше бы парня мне не попадаться во время работы, но ответить не успела. Мы подъехали к общежитию, у которого уже стояла очень приметная машина, чёрная, без опознавательных знаков. Иногда меня так умиляет стремление Хага не выделяться, учитывая, что авто таких всего два, одно у разведки, второе у полиции. Их маскировка просто поражает. Дيدي, я тебя обыскался, заявил начальник, стоило мне выйти. В комнате уже был, всё общежитие объезжал, как провалилась куда. Кстати, потом тебя ждёт на беседу мисс Корола. У неё вопросы к твоему режиму. Дядя послал, значит. с нескрываемым сарказмом поинтересовался мистер Фирс и повернулся к начальнику участка. Присматривайте лучше за своей племянницей. Сегодня я едва успел вовремя и вытащил её из очень злоадчиного места. Хак недоумённо покосился сначала на меня, отметив мой нестандартный наряд, потом на сурово выглядевшего ректора и сдавленно фыркнул. Обязательно присмотрю, клятвенно пообещал он, давя нездоровый хохот. Ой, он у меня и получится. Только выясню сначала, зачем он так срочно меня разыскивал, что всё общежитие на уши поднял. В некоторых окнах горел свет, несмотря на неурочное время. Приятель действительно переполошил народ. Что же такое стряслось? Проводив хищным взглядом скрывающуюся за забором усадьбу академии и машину ректора, я повернулась к Хагу. Надеюсь, это что-то серьёзное, а то у меня были планы на эту ночь. Прорычала я, запрыгивая вслед за ним в авто. "Какие интересно, хотя лучше молчи", поспешно передумал начальник. "Не желаю слышать подробности твоей интимной жизни. Учти одно: испортишь репутацию Дафни, прибью". "Да я, собственно, замаскировалась", промямлила я, не собираясь напоминать Хагу, что убить дракона не так-то просто. Ещё попытается ведь. Хреново замаскировалась. Отрезал он, дёрнув подбородком в сторону общежития. Раскусили тебя на раз. И вообще говоря, про планы я имела в виду совершенно другое, окончательно надулась я. И не собиралась ничего портить никому, а если бы и пришла к ректору, то исключительно ночью, в темноте, предварительно одурманев, наверное. Мне от чего-то отчаянно захотелось вылезти из остылевших чужих шкур. И явится Фирсу в собственном драконьем великолепии. Не в чешуйчатой форме, разумеется, а в натуральной. Говорят, мы привлекательны для людей. Не знаю, не проверяла. Слишком уж мы, другие, под академией что-то хранят, и оно фанит магией, сообщила я, отвлекаясь от личных проблем и переключаясь на всеобщие. Хотела залезть туда сегодня и глянуть. Не сегодня, отрезал Хак. У тебя задание посерьёзнее будет. Этой ночью попытались похитить очередную жертву. Попытались? переспросила я, стараясь удержать всплеск надежды. Неужели у нас появился свидетель? Да, ему удалось отбиться. Хах, вместо того, чтобы радоваться, досадново поморщился. Только теперь он никому не доверяет. Даже на допрос не пришёл, заперся в своих покоях и на всех шипит. Вот на этих словах я начала кое-что подозревать. Они что, полезли к Дариану? фыркнула не сдержавшись. То есть, ты знала? Конечно, знала. Весь дворец уже гудит, что советник короля оказался некой неведомой породы зверушкой, рявкнул начальник. Почему мне не сказала? Это личное дело каждого дракона. пожала я плечами. У всех нас свой доверенный круг, и мы сами решаем, кого в него впускать. За других отвечать не собираюсь. Представив, как злоумышленники удивились, напоровшейся вместо обычного, пусть и магически одарённого мужчины, на разъярённую чешуйчатую змею с крылышками, я чуть не заржала в голос. Однако, учитывая, что даже ему удалось еле-еле отбиться, становилось не до смеха. Его опаили, рассказывал тем временем Хак, уверенно лавируя по переулкам. Мы стремительно приближались к дворцу, месту, которое я не посещала уже лет 30, и не была уверена, что жажду этого снова. Кто-то из доверенных слуг, мы выясняем, кто именно, доступ к воде имели практически все, вхожие в его покои, потому он сейчас и параноит. Представляешь, уже во дворец пробрались сволочи. Он в сердцах стукнул кулаком по рулю и по ночному городу разнёсся истошный гудок. Неудачно задел сигнальный артефакт. Мы и раньше предполагали, что убийца работает не один, миролюбиво напомнила я. Без помощников в таком деле не обойтись. Другой вопрос, они могут не знать, на кого работают, да вообще не подозревать, что затевается нечто дурное. На что спорим? Слуга полагал, что подливает советнику витамины или любесток. Хак страдальчески взглянул на меня и помолчал. Его завернули в ковёр. и попытались вынести через чёрный ход, продолжил он наконец. Я совершенно непочтительно захрюкала. Дарин Эльвень был старше меня и жил в человеческих землях не первое столетие. Его пара давно погибла, к сожалению. Он тогда чуть не отправился вслед за ней в небытие, но выкорабкался, посвятив себя детям и внукам. На пятом поколении потомства, впрочем, он заскучал и решил развлечься. Отправившись в путешествие, как именно он осел во дворце, не знаю, но жил он там безвылазно уже около 50 лет. Очевидно, подковёрные интриги развлекали его в достаточной мере. Меня снова принялся душить смех. Теперь, пожалуй, все фразы, упоминающие ковры, будут вызывать неадекватную реакцию, но это феерично взрослого дракона в рулончик, у похитителей отменное чувство юмора. о котором они и не подозревали до сегодняшнего дня.